Седьмое. Тири шагнула ближе к подруге, так чтобы доктор Паркс не могла подойти. Элис распростелась по полу лабораторного кабинета рядом с аппаратом для электрошоковой терапии. Она не шевелилась и не дышала. Рядом с ней сидела Кали и плакала. Тири видела ее такой каждый раз, когда девочка создавала иллюзию. Она не двигается, причитала Кали. Украдкой она вытерла кровь из-под носа. Девочка была по-настоящему расстроена, но простая иллюзия пока что держалась. Какая умница! «Элис», — произнесла Терри, — «нет, только не Элис». К вискам все еще крепились электроды, а на аппарате до упора была повернута круглая ручка настройки. Тыри успела переодеться в свою уличную одежду, в кармане которой она тайком пронесла сегодня кухонный нож. Она подождет, пока у ей понадобится». Когда она обдумывала, какая нужна иллюзия, то пришла к выводу, что-то серьезное, но чтобы Бреннер не распознал. И не такое масштабное, так он не догадается, что его хотят одурачить. Бреннер не верил, что Калли способна управлять тем, что создает. Но Терри уже поняла, никто не знает своих возможностей, пока не придет час их использовать. Особенно это касается ребенка. Для нее такая иллюзия была мелочью по сравнению с огнем, но и она не может длиться вечно. Илис должна была исчезнуть. Если все пойдет по плану, то так и случится. Потому что Бреннер будет думать, что она мертва. До тех пор, пока отпадет необходимость в этом. Должно сработать. Терри понимала, что иначе он их не отпустит. Никого из них. — Дайте нам позаботиться о ней, — произнесла доктор Паркс. А я сказала, оставьте ее в покое, скомандовала Терри. Она встала рядом с Элис и нежно заправила прядь волос ей за ухо. Кали по-прежнему поддерживала иллюзию. Она мертва. Тыри поймала взгляд Кали, и девочка начала всхлипывать еще громче. Судя по всему, плакала она искренне. Ух, Кали, я вернусь за тобой. Если бы Терри. Не было доподлинно известно, что происходящий спектакль, она бы уже сошла с ума. Она шла по коридору, миновала комнату Элис, потом вернулась и увидела действительно трагическую картину. А сейчас доктор Паркс плакала и одновременно пыталась оттащить кали от тела Элис. «В чем дело?» — раздался голос доктора Бреннера. Но даже он застыл, когда увидел, что произошло. Она поменяла настройки аппарата, — тихо ответила доктор Паркс, — и это оказалось слишком для нее. «Это вы виноваты!» — Терри поднялась на ноги и указала пальцем на доктора Бреннера. В свой голос она вложила все обвинения, которые у нее накопились против него. «Из-за вас Элис умерла. Вы ее убили!» «Успокойтесь!» — ответил Бреннер. «Возможно, ее удастся реанимировать». «Он сам в это не верил!» — Тыри видела по его лицу. Она мертва. Она больше не вернется и. И мы тоже здесь не останемся. Мы больше не участвуем. Элис лежала на своем месте, притворяясь мертвой и обмякшей. Зачем уходить? спросил доктор Бреннер. Может, лучше принять успокоительное? Я планировала забрать документы из вашего кабинета, но теперь думаю, что смерть Эллис...» — Тыри всхлипнула, будет достаточно. Я сделаю все возможное, чтобы вы больше никогда не тронули ни моего ребенка, ни друзей. Я поговорю с ее семьей. Они будут молчать, если вы оставите нас в покое. Вы можете попытаться запереть нас здесь, но мы будем знать правду. Я не успокоюсь, пока не сбегу отсюда. И тогда уж позабочусь, чтобы весь мир узнал и о том, что вы убили ее, и обо всем, что здесь творится. Мы все об этом позаботимся». Терри, будьте осторожны. Подумайте о вашем ребенке. Я и думаю, — ответила девушка. Она достала из кармана нож и продемонстрировала Бреннеру. Лезвие переливало серебром. А теперь я ухожу отсюда, вместе с Глорией и Кеном, а вы не станете нас преследовать. Вы убили Элис, и если не хотите, чтобы об этом узнали все, то стойте на месте и дайте нам уйти. Вам известно, что я упряма. «А еще вы знаете, что не посмеете навредить моему ребенку. Если меня кто-нибудь хоть пальцем тронет, я пущу в ход вот это». Она взмахнула ножом. «И себя порежу, если придется». Бреннер стоял и нерешительно смотрел на нее. Утыри кровь стучала в висках. «Что им делать, если он их не отпустит? Что тогда?» «Я любила Элис». «Отпусти их, папа», — проговорила Калли сквозь рыдания. Терри не ожидала такого, но решила не отказываться от возможности. «Прочь дороги!» — велела она. Бреннер все еще не шевелился. «Очень сожалею насчет нее», — он кивнул в сторону Элис. «Терять кого-то с таким потенциалом всегда печально. В мире так мало подобных людей. Но на ее опыте можно еще многое узнать. Они оба не собирались отступать». Терри направляла нож на Бреннера, а тот оставался верен своим принципам. Что ей делать, если он откажется? «Мы уходим», — повторила Терри. От его слов ей стало тошно, но намек Бреннера вполне соответствовал задуманному плану. «Ладно», — сказал он и шагнул в сторону, — «только не пораньте ребенка». Терри не стала ждать, пока он передумает. Спотыкаясь, она прошла мимо него с ножом в руке. Тери ждала, что в любой момент Бреннер схватит ее. Но он этого не сделал. «Пропустите ее!» — крикнул он стоявшим в коридоре охранником. Те немедленно попятились. «И передайте всем, чтобы их не задерживали». Уже на середине пустого коридора Терри встретила Глорию в санитарной форме. Волосы у нее были длиннее обычного. Сработала? спросила она. «Работает», — выдохнула Терри. Кали отлично справилась». — Кен готов? — Как кавалерия, — ответила Глория. — Я скоро вернусь. Тыри не стала оборачиваться и смотреть, как Глория приводит в исполнение последнюю часть их плана.